а гитика между ними не было. Затем о значении науки я узнал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Ванушкином фокусе. С кафедры не низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и неперевариваемая, как опилки.